— Простите, я не точно сформулировал приказ, — громко сказал он. — Мой киборг немного перестарался. Ничего страшного. Юнь, не за годы работы в баре, видавший не такое, перевернул лежащий вверх ножками столик, принес и поставил на место. — Слушай, а ты точно уверен, что он разумный? — Стрелок посмотрел на Кая, продолжавшего с каменным лицом держать ноги, задранные чуть ли не вертикально. — Уверен? — Разумный, да. А вот умный ли? Под большим вопросом. Стрелок велел Каю опустить ноги и с досадой глянул на рыжий-белый шлепок штруделя, который уже радостно обволакивал Амебоид. — Повторить ваш заказ, — участливо предложил Йонни только кофе пожалуйста стрелка покинула без того невеликий аппетит а кай сам виноват что остался без сладкого собственно кофе тоже был лишним но сбежать из бара сразу после конфуза означало только усугубить его на обратном пути из за угла снова вылетел мяч Стрелок подозревал, что тот удирает от юной футболистки вовсе не случайно, и уже приготовился его ловить, но Кай внезапно скакнул вперед и с блеском исправил вчерашнюю ошибку, атаковал потенциальную угрозу и уничтожил, глубоко всадив пальцы в мяч и одним движением порвав его на напополам. Нутро у мяча оказалась прорезиненная розовое, как у выпотрошенной рыбы. После пораженной тишины кто-то из детей горько заплакал, остальные боязливо зашушукались, и только Лиза восхищенно прошептала. — Ого, круто! А папин волейбольный он тоже так может? — Думаю, да, — с вымоченной улыбкой подтвердил Стрелок. — Я принесу? — Нет, — торопливо возразил Стрелок, а то Лиза уже была на низком старте и поспешил взять инициативу в свои руки. — Энди, это твой мяч был? Извини, пожалуйста, мой киборг еще совсем маленький и очень испугался твоего мяча, он же так неожиданно на нас набросился, я даже сам немного испугался. Кстати, а тебе сколько лет? Шесть. о, -о, -о такому большому парню уже пора играть в настоящий футбол. Вот что, давай прямо сейчас сходим в магазин и купим тебе новый мяч. И всем по-мороженому! Щедрые откупные мигом высушили слезы потерпевшего, и ребятня, окружив кресло, торжественно потопала в магазин, шумно обсуждая преимущество пломбира в шоколаде против сливочного с изюмом и наоборот. «Киборги стерильны», — неожиданно говорит Белка, глядя вслед Лизе, только что радостно сообщившей, что у нее скоро будет второй братик. Я не могу ни зачать, ни выносить ребенка, раньше меня это только радовало, а сейчас они так счастливы, мне нравятся дети, наверное, иметь своих действительно здорово. Многие люди тоже стерильны или просто не хотят рожать, смущенно говорит он, сам понимая, что это далеко не одно и то же. Но всегда можно усыновить сироту, клонировать одного из родителей или заказать в репродуктивном центре общего малыша, предварительно подправив генетический материал. Я знаю, — Белка продолжает задумчиво смотреть в опустевший коридор, — но мне почему-то хочется сделать ребенка самой. Почему? его в себе с самого начала. Это глупо, да? Нет. Он накрывает ее ладонь своей и уверенно говорит, глупо этого не хотеть. Энди выбрал самый крутой из витрины мяч, мечту и зависть всех станционных ребятишек, и Стрелок беспрекословно оплатил и его, и четыре порции пломбира плюс три сливочного. Кай тоже получил мороженое и равнодушно съел его в несколько укусов вместе с биоразлагаемой упаковкой. Дети сочли это очень смешным, Стрелок не очень. Благодаря программе самообучения эффективность работы киборга в новом для него месте со временем повышается, но с Каем все происходило с точностью до да наоборот. Видимо, сперва киборг пытался разобраться, куда их кому попал, и осторожничал. Потом понял, что это не перевалочная станция, а конечная, и стал показывать зубы. Ребятня не спешила разбегаться, толпилась вокруг Стрелка и Кая. А как его зовут? А сколько ему годиков? А можно я его своим фантиком покормлю? А давайте он с нами в футбол поиграет. Только скажите ему, чтобы он больше мяч не рвал. Стрелок кое-как отшутился, отговорился, что мол как-нибудь в другой раз, а сейчас им уже пора домой. Если Кай сегодня настолько не в духе, то и без рванья может так засадить мечом в стену, и хорошо, если в стену, что либо мяч лопнет, либо стена вогнется. Остаток дня Кай вел себя более-менее прилично, но идти в бар на ужин Стрелок не рискнул. Разогрел готовые пайки. Внимательно понаблюдал за жующим киборгом, пытаясь заметить хоть какие-то признаки того, нравится ему эта еда или нет, и снова намекнул на печенье. Кай снова проигнорировал. — Странно. Стрелок знал, что из-за особенностей конструкции киборги падки на сладкое, даже когда полностью сыты. Минус один процент энергии — уже повод пополнить запас, если подвернулась такая возможность. Хотя целенаправленно искать еду, киборг начинает только при дефиците свыше двадцати процентов. Белка вроде бы просто проходит мимо стола, быстро и не глядя на него. Стрелок готов поклясться, что она даже не шевельнула рукой, но... Эй! — Невинно отзывается она, оборачиваясь, левая щека забавно оттопырена, как у хомячка. — Попа не слипнется? — Как ты это делаешь? — то белка запихивает в рот второй кусочек сахара. Когда она его стянула, он тоже не заметил. Поэтому печеньицу стрелок коварно пересчитал, но к концу второго дня все они были на месте. Кай ел нормально для человека, а сладости стояли в качестве необходимого киборгу до пайка. Может, прежний хозяин вызвал Озыка именно после кражи печенья, и Кай от него теперь воротит? Перед сном стрелок совершил кулинарный подвиг — сварил какао. Глуп, конечно, думать, что у всех киборгов одинаковые вкусы, но вдруг Каю тоже понравится. Стрелок попробовал напиток и одобрительно поморщился. У человека от такого количества сахара не то что попа, горло слипнется. Угощать кое не стал. Просто забыл кастрюльку на плите. Отличная приманка для вредного киборга, который неподкупно игнорирует предлагаемые ему лакомства, но наверняка не устоит перед соблазном объесть хозяина утром коробка с печеньем так и стояла нетронутой какао затянуло как плесенью плотной серо коричневой пленкой за тот хризантемы остался только горшок и куча земли вываленной на кухонный стол стрелок сперва не понял что это означает потом не поверил кай дождался честных двадти дефицита энергии и получил карт-бланш на активный поиск еды. — Ты что, сожрал цветок вместе с корнями? Пищевая ценность объектов являлась достаточной для отнесения их к категории «еда». — А у печенья с какао недостаточной. В соответствии с полученным приказом был произведен случайный выбор из пищевых объектов, находящихся в помещении. Стрелок краем глаза выцепил еще одно несоответствие привычной обстановке. Круто на пределе возможности развернул кресло. Нет, не показалось. В аквариуме клубилась поднятая с дна и непрерывно взбиваемая аэратором муть. Кай съел все растения и оттуда. И рыбок. И, кажется, даже улиток. Ни одной не видно, хотя обычно по стеклу чертова прорва ползала. Киборг пристально смотрел на хозяина. — Ну, ты уже понял, что я тебе совсем-совсем не подхожу, правда? — Ну вот зачем, а? — тоскливо спросил Стрелок. — Ладно, траву. Но рыб-то за что? Они ж живые были, такие же, как мы с тобой. Их нельзя есть. Информация сохранена бесстрастно, — сообщил Кай. Стрелок мрачно прикинул. «Может, запретить ему вставать ночью с кровати? Так ведь как пить, дать надует в постель, найдя повод для аварийного сброса отходов? Можно, конечно, и это запретить, но вдруг Каю на самом деле понадобится в туалет? Или захочется пить?» Стрелок слишком хорошо знал, что значит быть прикованным к кровати, — Да, это всего на семь-восемь часов в сутки, но киборги спят вдвое меньше. Белка сидит за кухонным столом, подперев щуку ладонью и, приоткрыв рот, как маленькая впечатлительная девочка смотрит какой-то сериал. Без звука она транслирует его себе напрямую, чтобы не мешать спящему человеку, но картинку предпочитает внешнюю, развернутую и объемную, как окошко в другой мир». В мягком свечении вертокрана ее волосы кажутся серебряными. Он пару минут любуется ею и снова закрывает глаза. «Ладно, оставим это на самый крайний случай». Стрелок не цеплялся за вещи. Память должны хранить не они, а люди. Но когда он подъехал к аквариуму и щелкнул кнопками подсветки и аэратора то почувствовал себя врачом, отключающим умершего пациента от медицинских приборов. Сердце болезненно ёкнуло, в комнате разум стало как-то серое и тоскливое, словно и впрямь кто-то умер только что. — кая одевайся. Позавтракаем в баре. Хрен оказался не слаще редьки. Стрелок даже подумал, не дать ли задний ход, пока Юнь его не заметил, но было поздно. Юнь не заметил Кая, умудрявшегося выделяться в любой толпе благодаря не столько комплекции армейского киборга, сколько нарочито кукольной осанки и походки. А значит, и его хозяин где-то рядом. К большим компаниям, тем более если это компания веселых шумных космолетчиков, Стрелок относился благодушно, хотя предпочитал сидеть чуть в стороне, наблюдая за людьми, как за языками пламени в камине, источающим тепло и уют. А вот пропаганду, особенно религиозную, терпеть не мог». «Оглянитесь, и вы поймете, что наш мир катится в бездну!» Экзальтированно взывал с подставки для голограмм вполне, увы, материальный тип в белом плаще с веревочной опояской, и его голос, проходя сквозь микрофон с усилителем, превращался из певучего в гротеск, называющий «Покайтесь, пока не поздно!» «Да я вообще-то уже...» — пробормотал стрелок, косясь на кая. Тот притворял спайнькой, устал за ночь или усыплял бдительность. — Давно он вещает? — Минут десять, — не порадовал его Юни. — Как раз во вкус вошел. — Откуда он вообще взялся? — С Моисея, очередной корабль религиозных переселенцев, но, похоже, у них там многовато свободных мест. Вот и решили добрать пасту по дороге. Часть народа увязалась за проповедником с корабля, А станционные жители были рады любому развлечению, даже столь сомнительному, поэтому в баре пустовал только неприкосновенный столик в дальнем углу. Стрелок вздохнул, но все-таки поехал к нему вдоль стенки, чтобы не привлекать лишнего внимания. Проповедник продолжал вдохновенно клеймить современное общество, озабоченное погоней за материальным, а не духовным богатством. Определить по этой стандартной агитке, чьих последователей занесло на станцию, стрелок не смог. С распространением человечества по космосу религии дробились и множились, как амебы, начиная тут же сражаться друг с другом за звание истиной. Ни один из существующих культов тебя не устраивает, Собирай единомышленников основывая идеальную общину на другой планете. Проповедник упоенно изображал прямую связь с Демиургом, но, как оказалось, бдительно отслеживал реакцию слушателей и прекрасно видел, что происходит в зале. Род человеческий хиреет и вымирает. Вместо живых людей мы окружаем себя бездушными куклами, предаваясь с ними блуду и прочим порокам. Наши зачатые без тел и взращенные без любви дети вырастают в мужчин, не похожих на мужчин, и женщин, не похожих на женщин, становясь примером для следующего, еще более деградирующего поколения а вот это уже обидно. Некоторые слушатели, в том числе к досаде стрелка, жители станции, одобрительно кивали и что-то бормотали под нос. Кое-кто оглянулся на Каи и Юни, взгляды были боязливые и неприязненные. — Может, выкинуть его отсюда к такой-то матери? — негромко предложил Стрелок. — Успеем, — меланхолично возразил юнни Этот тип нам неплохую кассу делает. Для месси он слишком нудный, к тому же призывает не убивать, а драпать. Стрелок кивнул. В общем-то, да, если на станции есть люди, которые разделяют подобные взгляды, то пусть лучше улетают в прекрасный новый мир. Нет, все-таки хорошо, что он приехал в бар. Такие вещи надо держать под контролем и в случае чего давить в зародыше. Вот только Кай... Толпа уже накручена против иных, и если киборг что-нибудь выкинет, это может послужить детонатором. От местных стрелок подлянки не ждал, и хотя далеко не все жители станции были ангелами, со знакомыми чертями договориться тоже несложно. А вот религиозные фанатики в первых рядах представляли реальную угрозу, особенно несколько рослых мужчин звероватого вида но и их пока не за что, а вступать в спор с этим болтуном, только лить воду на его мельницу и затягивать пребывание сектантов на станции. — Принеси мне, пожалуйста, кофе с тостами, а Каю — комплексный завтрак, чай и какой-нибудь цветок. — Что? — Извини, — оговорился. — Какой-нибудь десерт. — Хорошо. Во время наплыва посетителей Йонни необычно брал на себя часть обязанности официантки, но тут решил не оскорблять чужие религиозные чувства и, обслужив стрелка, вернулся к дверям, а остальные пусть ждут своей очереди, раз такие праведные. На соседний стул внезапно, как майский жук на голову во время весеннего лета, шлепнулся хрущак — станционный техник, на время гонок превращавшийся в бойкого букмекера. «Привет! Моя старшенькая сказал ты меня искал?» «Да, надо бы кое-что обсудить, но под этого крику на неудобно. Давай лучше вечером, часиков в семь здесь же». Хрущак кивнул, оглядел зал и пощипал свои знаменитые роскошные усы, что означало крайнюю степень неодобрения. — Мои тоже сюда рвались, но я не пустил. Не люблю эту сектантскую публику. Ты из-за нее такой мрачный. — Нет, у меня рыбки сдохли, — со вздохом признался стрелок. Хрущак сдавленно хохотнул, затем проникся в важность и утраты и доверительно сообщил — — А в моей лиске наоборот. Столько их расплодилось, что уже не знаем, куда девать. Она новый аквариум побольше на день рождения просит, но до него три месяца. Эти кильки нас раньше из дома выживут. Хочешь, отсыплем тебе Стрелок заколебался, но все-таки кивнул. «Это лучше, чем постоянно возвращаться взглядом к пустому аквариуму или к месту, где он стоял. Буду очень благодарен. — Айн, момент!» Хрущак жил неподалеку от бара, и, метнувшись туда-сюда, торжествующе приволок трехлитровую пластиковую бутыль с широким горлом, до половины заполненную желтоватой водой. Рыбки оказались меченосцами, красными и зелеными с черными хвостиками. После гурами они выглядели непривычно маленькими и узкими, зато их было много, штук тридцать размером от ногтя до мизинца. — Вот отличненько! — гудел Хрущак, крайне довольный решением сразу двух проблем. — И тебе веселее, и у нас минус три банки на столе. — Лиза не обидится? — Я сказал, что для тебя. Она обрадовалась, сама отобрала. Да их через месяц столько же наплодится, там прям конвейер, как в Декс Компани. Ой, извини. Стрелок отмахнулся, мол, ерунда, хоть Хрущак и успел заметить, как на миг исказилось его лицо.